вспоминание о В Видгифта Мне пришлось идти в средний отсек к повреждённому взрём перепускному клапану, из которого выбило нашу забивку, сделанную в начале боя. И оттуда хлыстала вода, тугуструю её дёмал 10-12 диаметра. Это случилось от того, что увеличилось давление воды из-за диферента корабля на нас, причинённого затопленным носовым отделением. У около клапана пришлось долго возиться, так как напор воды был силён, и всё, чем мы хотели его заткнуть, вышибало обратно. Воды было почти по колено, так как одновременно появился обрушинулся крен на этот борт от затопленного коридора. Коридор, вероятно, затопило через болты и швы броневой плиты от удара большого снаряда. Теперь всё время были слышны гулкие удары снарядов по броне, а сверху слышался треск и звон разрывающихся снарядов. К месту нашей работы пришёл старший офицер, совершенно спокойный. Я ему возбуждённым голосом доложил, что трудно заделывать эту пробоину, на что он, смотря на нашу работу, сказал: "Что же поделать? Всё же нужно попытаться". Скорее удалось забить клапан, сделанный здесь же на месте, обрубком брёвна, обмотанным рубашкой. И течь сразу уменьшилась. Поднявшись наверх, я увидел, что, не желая служить мишенью, наш горящий ССУ отвернул влево, покинул строй и уменьшил ход. Вскоре три святителя перегнал нас по правому борту в расстоянии полка бельтова, причём на верхней палубе его стояло много народу. Видны были офицеры, и вдруг все они замахали фуражками и закричали громкое ура. Такую же ура полетела и с нашего искалеченного броненосца, на юте, которого собралось около 50 человек. Я, поддавшись общему чувству, не разбирая, сам кричал «Ура!», не зная причины общих криков неожиданного торжества. Собственно, как потом оказалось, особенной разумной причины и не было. Просто на свидетелях, увидев Сысой в клубах дыма и пламени, несколько офицеров, стоящих вместе, замахали приветственно шапками, заметя на 12-дюймовой башне лейтенанта Залесского, спокойно сидящего наполовину вне башни. Команда свидетелей, увидев это, вероятно поняла это по-своему, и кто-то крикнул «Ура!». которая мигом была подхвачена обоими кораблями. В общем, эта ура пришлась весьма нам, кстати, так как сильно подбодрила команду, среди которой ещё царила кое-какая паника. На моих глазах три человека, выбежав за палубы с перекошенными от ужаса лицами, бросились за борт. На юте я пробыл, вероятно, минут 20. И сначала было стоять ничего себе, так как все мы старались держаться за башню. Затем буй удалился и осколки перестали долетать. хотя нужно было проверить, как обстоят дела с поступлением воды в средний отсек. Я не ушёл с юта, чтобы не дать команде бросить шланги и разбежаться. Однако я и сам чувствовал себя сильно не по себе. Нервно тянул папиросу за папиросу, переминался с ноги на ногу. И наконец пожар стал было стихать, и я подал вниз, так как получил приказание запустить турбины для откачивания воды из носового отсека. В это время на баке старались под руководством старшего офицера завести пластырь на пробоины в носовом отделении, опустившиеся ниже уровня воды от сильного дифферента. Пластырь мало помог, так как ему мешали 6 противоминных сетей и само сетевое заграждение. Сначала я пустил две турбины, но вскоре трюмный механик просил пустить третью и четвертую. Пришлось это сделать, несмотря на то, что динамо-машины оказались сильно перегруженными. Надеясь больше всего на кормовую динамомашину, поставленную перед уходом в плавание Балтийским заводом, на котором она раньше работала, я наиболее перегрузил её. Вместо 640 Ампер на 1100, а остальные три, вместо 320 Ампер на 400 Ампер. С этого момента, почти до самого окончания боя, я находился при турбинах и динамомашинах, переходя от одной к другой и наблюдая их работу. Работали они отлично, без всякого нагревания до следующего дня. Ходя по, палубам, ми... Ходя по палубам, я забежал на минуту в свою каюту за папиросами, которых, увы, не нашёл, так как от моей каюты и соседней с ней остались одни ошмётки и громадная дыра в борту. Чувствуя всё-таки желание курить, я забежал в каюту командира, где бесцеремонно и набил свой портсигар. Его каюта была цела, но адмиральский салон был исковеркан, стол разбит, в левом борту дыра такая, что тройка влезет. 47-миллиметровая орудия этого борта лежала у стенки правого вместе с двумя бесформенными трупами, из которых один представлял из себя почти скелет, а другой был разрезан пополам. Временами сверху приходили различные и противоречивые известия, так как буй сместился к югу и уже ничего не было видно толком. Внизу было неважно. Носовой отсек на батарейной палубе был залит до главной носовой переборки, которая пучилась и пропускала в швах. Насыпые погреба залились водой. Вода текла и по жилой палубе, просачиваясь из переборку. Трюмные, гидравлический и именно механики и старший офицер старались укреплять главную переборку упорами брёвен. Плотники здесь же делали клинья. Шла спешная и лихорадочная работа. Пожар батареи через час-полтора после начала прекратился совершенно. Беред на самом по себе, так как больше было нечему уже гореть. На палубе валялись выгоревшие патроны и пустые гильзы. Стинки и борта были чёрными. На них и из подвалука свисали в виде каких-то обрывков проволок обгоревшие провода. Шестидимовые пушки совершенно чёрные, угрюмо молчали, и около них хлопотали обгоревший полутунговый командир лейтенант Буш и Бренов с несколькими камиndoрами. Они старались силой расходить ручные подъёмные и поворотные механизмы, что почти не удавалось, так как медные пагоны от жары покоробились и местами оплавились. От сильного напряжения в течение нескольких часов я привык и стал мало чувствителен к окружающей обстановке, так как несколько обгоревших до костей трупов в батарее не производили почти никакого впечатления. Я спокойно спотыкался и наступал на них. Затем я опять вернулся вниз к турбинам и динамомашинам. В офицерских отделениях лежали раненные, человек около 40, стонали, и около них хлопотали добровольцы из команды. под руководством под шкипера, который самостоятельно принял как бы роль выбывших из строя доктора. Оба доктора лежали рядом, и хотя и пришли в сознание, но были так слабы, что не могли двигаться. В почти таком же положении находился лейтенант Овендер, у которого хлопотал какой-то сердобольный радиотелеграфист. Поговорил несколько слов с докторами и Овендером, и с некоторыми ранеными из команды, чтобы их ободрить чем-нибудь. Я сообщил, что бой кончается. Все в порядке, и мы идем в Форт-Артур хорошим ходом. Небольшая ложь, но мне хотелось сделать что-нибудь приятное им, так как жалко было смотреть на сморщенные, покрытые желтой пылью, пикриновой кислоты лица. Опять сыграли боевую тревогу. Оказалось, что японские броненосцы полным ходом идут с юга прямо на Сысоя и дрейфующего без хода невдалеке флагманского Петропавловска. Петропавловск был сильно изуродован. без мачт, сел на корму, но он уже потушил пожары и его носовая башня начала медленно поворачиваться в сторону неприятеля. Наши остальные броненосцы еще были далеко и японцы видимо намеревались смять наши два броненосца и прорваться на север к транспорту. Дали ход. Несмотря на неудачно заведенный пластырь и с большой дистанции наша кормовая 12-дюймовая башня и носовая Петропавловска открыли огонь по головному японскому броненосцу. Как по жилой снилась Сикисими, надеясь поразить его палубу. Из-за хода и неплотного пластера возникла опасения о прочности переборки, и я спустился вниз посмотреть, что происходит. Затем я ушёл к турбинам и не выходил из жилой палубы почти до прекращения стрельбы, до которого время пролетело незаметно за обходом динамомашин, турбин и за выпуском воздуха из мин. Заходил я также и в кормовое подбашенное отделение двенадцатидюймовых орудий. где застал прислугу подачи в столь же спокойном настроении, как и их командира башни, лейтенанта Залесского. Они деловито производили подачу, причём старый запасной квартирмейстер хриплым монотонным голосом обещал кому-то побить рожу, если он будет ещё трусить. Мне так было приятно присесть на несколько минут около этих спокойных людей и переброситься с ними несколькими словами. Не знаю, через сколько времени была сыграна минная атака, и я выбежал наверх. Но оказалось зря, японские миноносцы обгоняли нас на расстоянии мили в 3 и не выказывали намерения нападать. Несколько раз выстрелили по ним из 6-дюймовой пушки, но, конечно, за дальностью стрельбы не попали. Рявкнула даже наша кормовая башня, что было явно излишне. За японскими миноносцами на север шло ещё несколько крейсеров, с которыми мы также обменялись безрезультатными залпами. Затем Неожиданная ССУ, Петрапавловск и примкнувшие к ним громобой и баян повернули на юг. Там слышались выстрелы наших и неприятельских броненосцев. Мы, как могли, спешили им помочь, но наша помощь не потребовалась. Враг отвернул раньше. Дальше картина неожиданно изменилась. Кресера наши в одной кильватерной колонне оказались идущими на север, а броненосцы опять шли на северо-восток. Причём мало-помалу стали уходить от Сессоя и Петропавловска, державшихся вместе и не могущих держать хода более восьми узлов. Особенно отставал Сессой, у которого дифферент на нос стал таким, что вода доходила почти до верха фарштевня. Ухтомский со своими судами мало-помалу стал уходить вперёд. Темнота наступала более и более, и наконец Ухтомский окончательно перестал быть видным. По-моему, всё это происходило в продолжение не более 2 часов. И хотя я временами и уходил вниз к своим динамо и турбинам, однако всё же хорошо запомнил картину. С наступлением темноты мы оказались одни с Петропавловском и догонявшим нас Рюриком. Все огни были скрыты, закрыто всё освещение до жилой палубы. Так как атаки пока не было, то я большей частью был уже внизу, то у своих машин, то в верхнем офицерском отделении, где собрались почти все офицеры около наших пострадавших докторов. Сидели, тихо разговаривали о минувшем дне, о нашем положении, курили и ели, коребив прямо руками из коробок. Команда тоже сидела группами, кроме людей у оставшихся исправных пушек, а именно, кормовой башне, двух 47-мм пушек на спардеке, двух 75-мм верхней батареи по одной с борта и одной 6-дюймовой пушке левого борта. Ее ворочали вручную 4 человека с большим трудом, были люди и у кармового пулемёта, хотя его полезность при именно атаке была весьма сомнительна. Но за отсутствием гербовой команде тоже выдали ящик с коребифом, и она ела их, запивая водой и красным вином. На всякий случай я приказал двум моим доверенным квартирмейстерам втащить в погреб мин заграждения 2 зарядных отделения Мин Уайтхеда, которые вставили фитильные запалы. Затем погреб заперли. Это я сделал на случай, если понадобится ночью выбрасываться на берег и уничтожать корабль. Пошел на мостик и узнал там от старшего штурмана, лейтенанта Бурачика, что идем на север, и так как компасы в боевой рубке не действуют, а ходовая вместе с мостиком была исковеркана полностью, то правим по полярной звезде. Узнал также, что мы в темноте оторвались от Петропавловска с Сильвериком и идем совсем одни. На Спартыке собралась большая часть офицеров. Все хотели, чтобы хоть луна-то поскорее взошла, по крайней мере миноносцы не осмелятся атаковать будучи видными издали. Я спаривал это мнение и желал продолжения темноты. Плохо слыша своими поврежденными ушами, я злился, что говорят слишком тихо и что меня не понимают с первого слова, так как почти все оглокли еще в дневном бою. В это время сыграли водяную тревогу. Оказалось, что поступает вода в румпельное отделение. Я побежал вниз к кормовому отделению, чтобы пробраться к люку в рулевое отделение, и там встретил старшего офицера, спускавшегося вниз. Из рулевого отделения кто-то крикнул, что румпельное отделение затоплено, но в рулевом ещё воды нет. Пправим на ручном штурвале с большим трудом, так как в рулевое отделение, кроме старшего офицера, полезли трюмный механик с трюмными и минный механик. То я остался в кормовом отделении и начал готовить нашу последнюю кормовую турбину. Некоторое время мы шли под ручным управлением, а затем пришлось это бросить, так как рулевое отделение мало-помалу затоплялось водой и вскоре люди на штурвале оказались стоящими по живот в воде. Тогда старший офицер приказал всем выходить и затем задравил люк рулевого отделения. С этого момента броненосец почти лишился способности управляться. Выйдя наверх, я увидел, что мы идем все время по дуге и временами делаем какие-то зигзаги. Я тогда пошёл к командиру на мостик и спросил его: "Не надо ли готовить броненосец к взрыву?" На что он отвечал: "Не надо, голубчик. Если не потонем и быть может доберёмся до ближайшего берега, то высадим команду, затупимся кингстонами". Уходя от командира, я наткнулся на лейтенанта Уода, который прощался с мичманом Мартьяновым. Мичман Мартьянов произнёс какую-то фразу вроде: "Ну, довольно. поболаганили в своей жизни. Теперь, кажется, дело идёт к концу. Поцелуемся, Синя. Однако за ночь мы не были атакованы ни разу, хотя кругом заметно была временами какая-то деятельность, судя по показывающимся в мгновение огонькам. Но мы шли, не открывая огня, как подбитая курица, кружа дугу и смиренно ожидая мины. Наконец зашла луна, и стало довольно светло. Миноносцев по-прежнему не было. Повозившись опять около турбин, Посмотрев на то, как понемногу через носовую переборку хлещет из швов вода, я опять вышел наверх, присел на какой-то ящик и от усталости заснул. Проснулся я уже, когда восходило солнце, вероятно от холода, так как все ноги мои были мокрые и я дрожал. Я спустился вниз к своей разрушенной каюте, где в куче всяких предметов разыскал носки и сапоги и переобул свои окоченевшие ноги. От минного механика я узнал, что мы идем в Эй-Хай-Вэй, где попытаемся завести пластырь, что вода мало-помалу прибывает и что, вероятно, часа через три пойдем ко дну, если не наберемся до порта. Обойдя опять все свои помещения и приободрив насколько мог стоявших у динамо машин и турбин минеров и минных машинистов и сообщив, что может быть скоро дойдем до порта, я вышел наверх в верхнее офицерское отделение, где лежали раненые. Оказалось, что Овандер уже очнулся и находится около командира. Фельдшера тоже очнулись и делают первые перевязки раненым. Оба доктора по-прежнему лежали в лёжку. Выйдя наверх, я увидел команду и часть офицеров, занятых починкой Баркаса и готовящих его к спуску. Остальные плотники в это время строили нечто вроде плота на юте. Однако, несмотря на волнение моря, наш СССР пока держался. Штурманов сказали, что до Вейхайвея ещё час пути. Пришло приказание уничтожать, на всякий случай, все секретные книги, оружие, приборы и прочее. Я побежал на станцию беспроводного телеграфа, выбросил шифры, затем приказал уничтожить станцию, а сам пошёл выбрасывать ружья и револьверы. Кругом офицеры и команда выбрасывали из иллюминатора ружья. Ревизор вытащил денежный сундук и раздал по дрозпись офицерам содержимое сундука. Часть команды слонялась без дела, одевала другое платье. Некоторые шныряли в офицерские каюты, и вообще началась так называемая дезорганизация. Люди переставали больше частью быть военными людьми, и обращались в обычных человека со всеми ихними слабостями. Вскоре меня вызвали к турбинам, где возникли неполадки. Когда я опять поднялся наверх, мы уже стояли в гавани. Рядом с нами стоял весь избитый ослябя, и за ним, осевший в воду транспорт князь Горчаков. На удалении не более мили на ряде были и японские адсуси, фуса и асина. Между нами и японцами стоял английский крейсер с готовыми к бою орудиями обоих бортов, поднятым стеньговым флагом и каким-то сигналом на мачте. Как я позже узнал, англичанин сообщал, что откроет огонь по первому, кто начнёт враждебные действия в порту, вне зависимости от национальности. Подошёл портовый катер с командиром Аслябе на борту, и наш командир, перебравшись с него, Мы был к англичанам обсуждать на каких условиях мы можем провести ремонт и уйти в порт Артур. Через 2 часа командир вернулся. СУИ к этому времени ещё опустился и сел на грунт носом. С одной стороны, это было хорошо. Гибель нам теперь не грозила. С другой стороны, мы не могли никуда уйти из гавани. Командир прислал приказание всем офицерам собраться на спардеке. Придя, я нашёл там почти всех офицеров способных стоять на ногах. Пришёл командир с измученным лицом и сказал нам, что он, не видя больше исхода и не имея возможности что-нибудь предпринять, принял решение интернироваться и спустить флаг, что он сам лично даст отчёт в этом перед родиной и царём. Все стояли как поражённые громом, почти никто не сказал ни слова. Только старший офицер воскликнул: "Но ведь это позор! Нужно что-нибудь делать!" Молчание было ему ответом. Дальше всё было как в тумане. Пришёл английский офицер и несколько рабочих. Офицер попросил провести его по повреждённым отсекам для составления ведомости ремонтных работ. Я проводил его. Вечером спустили флаг. На следующий день разразился шторм, но в закрытой гавани Сиссой выдержал его сравнительно безболезненно. Затем выгружали в береговую арсенал остатки боезапаса и оружия. замки с пушек и прочее имущество. Через 2 дня по распоряжению, полученному телеграфом из Петербурга, Аслабе тоже разразился. Потекли длинные однообразные дни. Вейхайвей, неполноценная английская база, а только угольная станция и не имел дока. Поэтому подводные пробоины с эссоя сначала заделывали с помощью водолазов. Затем пришёл нанятый американский спасательный буксир, и заделка пробоин пошла быстрее. 8 декабря удалось откачать воду из носовых отсеков, и Сысой всплыл. Японские корабли стояли у другого берега бухты. Они были слишком повреждены, чтобы дойти до Чемульпа, и по протесту командира Асляби должны были или в течение 24 часов разоружиться, или выйти в море. Несмотря на всю приязнь английской администрации к японцам, провести ремонт кораблей в 24 часа было немыслимо, и японцы после долгих сношений по телеграфу с Токио также вынуждены были разрушиться. Резонно опасая столкновения между экипажами кораблей воюющих сторон на берегу, английская администрация установила определенные дни схода на берег для русских моряков и для японцев. Причем разрешалось отпускать на берег не более 20 человек из команды в день. Стычек таким образом удалось избежать. Через два дня после подписания мира в Вэй Хай Вэй пришел буксир-силач, И в его сопровождении с Исой своим ходом перешел в Порт-Артур, где и встал в док. Еще через неделю я был назначен старшим минным офицером на броненосец Пересвет. 1909 год.